Глава 31. Рита. И я рассказала всё как есть, без утайки. Начиная с той самой встречи, когда Наташка меня предала, а Дима не прошёл мимо. Мне хотелось передать, видите, насколько этот человек стал близок, что он по сути моя семья. Я подбирала слова, следила за выражением лица Шестакова, которое частенько менялось. А на фразе: "Мы живём вместе с Димой", Витя даже поднялся и подошёл к окну, словно никак не мог поверить в услышанное. Он стоял ко мне спиной, и я до дрожи в коленях боялась возможной холодности в отношениях. Казалось, сама зима вошла в квартиру и устроила здесь снежное царство. Но я терпеливо ждала реакции Шестакова и продолжала рассказывать историю своей жизни. Мы должны быть честны друг с другом. Только это и придавало сил не замолкать, поверить, что я поступаю правильно. Когда рассказ подошёл к концу, я замерла, затаив дыхание. "Это всё?" спросил Витя, поворачиваясь ко мне лицом. В ответ я кивнула и приготовилась услышать вердикт. Наверное, даже обвиняемые в зале суда с такой тревогой не ждут приговора, как ждала я, вглядываясь в глаза парня напротив. Прямо сейчас мы можем навсегда разорвать красную нить судьбы. Прямо сейчас мир под моими ногами может разойтись глубокой трещиной, и я в очередной раз провалюсь в бездну, из которой практически невозможно выкарабкаться, когда открываешь перед кем-то сердце. Говорить правду всегда страшно. Она ведь не похожа на сладкую вату на палочке, которая вызывает улыбку и дикий восторг. Порой правда ранит, а порой заставляет совершать безрассудные поступки. Но мне искренне хотелось, чтобы сегодня, правда, стало первым шагом по новой дороге, шагом к дому под названием счастье. Я, если честно, вздохнул, Витя, и вновь сел на стул, склонив голову. Немного в шоке. Сначала твой отец, теперь этот друг из трущоб. Витя, пойми, он помог мне вырваться из клетки. Если бы не он, я бы, наверное. Я понимаю, он молодец, и все дела проговорил Шестаков. Голос его звучал немного растерянно. Но, знаешь, меня убивает другое. Что? прошептала я, облокачиваясь поясницей о кухонную столешницу. Какому-то незнакомому человеку ты раскрыла душу, а мне? Он замолчал, а затем провёл ладонью по лицу. «Мне ты ничего не говорила. Почему он, а не я?» «Я ведь тебе уже говорила. Мне не хотелось омрачать нашу сказку моим отцом и его выходками. Да и как? Мне было элементарно стыдно, Витя». Со слезами проронила я. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы сдержаться и не расплакаться ещё сильнее. Воспоминания о монстре, жившем в соседней комнате, всегда вызывали во мне животный страх. Тело делалось будто каменным, душа изливалась, словно её проткнули множество раз и продолжали вытворять с ней хаотичные действия, вызывая дикую боль. Я ненавидела своего отца и в какой-то степени была даже рада, когда узнала, что Витя его побил. Это ужасно радоваться подобному, но я ничего не могла с собой поделать. Допустим, Мы оставим прошлое в прошлом. Мне бы очень этого хотелось. Я не сводила глаз с Шостаковича, сидящего на стуле. Он тоже теперь смотрел прямо на меня, не на секунду не отводя взгляда. Между нами словно образовалась невидимая струна, что могла в любой момент оборваться. Рита, я хочу. Я хочу, чтобы ты уехала со мной. Сегодня. Что? Я понимаю, мы с тобой ещё не но ну, не в той стадии, когда можем что-то друг от друга требовать. Но я не смогу, зная, что ты живёшь под одной крышей с парнем. Понимаешь? А в ответ я покачала головой. Пожалуй, я действительно не до конца понимала, к чему он ведёт, а может, понимала, но отказывалась принять. Не знаю. Мир будущего в ту минуту казался таким туманным, у меня будто заплетались ноги. Перейди ко мне. Всего одной фразой Шестаков выбил воздух из моих лёгких. Я ощутила слабость в коленях, и если бы не кухонная столешница, на которую я опиралась, наверняка бы упала. Что? глухо произнесла я. Он парень, и я парень. Так в чём разница? А Витя поднялся со стула и подошёл ко мне. Он коснулся моих рук, и я вновь почувствовала давно забытую нежность и тепло. Тебя не было, 3 года в моей жизни. Да, и мне искренне жаль, что так получилось. Но сейчас я здесь, Рита. Ты Я смотрела в глаза Вити, в бирюзу, напоминавшую море, и не могла понять, как должна поступить в этой ситуации. С одной стороны, рядом снова появился человек, которого я всю жизнь любила и о котором горевала. Вот он, стоит напротив, крепко сжимает мои пальцы и предлагает вместе жить. прямо сегодня, а возможно, даже прямо сейчас, а с другой. Сегодняшний день может закончиться, а что будет завтра? Вдруг ничего не получится. Вдруг мы заблудимся по дороге к нашему счастью. Вдруг оно не настанет. Рита, послушай, наседал Шостаков. Ты же знаешь, я не обижу тебя, и никогда не попрошу большего, чем то, на что ты будешь готова сама. Я не могу так. Овыпалила я, боясь посмотреть на него. Что? Я не могу. Мы мы даже на свидание в этом году не ходили, а ты просишь жить с тобой. Ну, я же прошу не поэтому. То есть с ним ты можешь жить под одной крышей, а со мной нет? Так выходит. В словах Вити прозвучали обида и раздражение. Его голос напоминал треск, что раздаётся, когда разбивается посуда. надломленный, больше не единое целое, сплошные осколки, о которые в любой момент можно пораниться. Я прекрасно понимала его. Наверное, об этом попросил бы любой парень. Но кто-то ведь в этой ситуации должен понять и меня. Неужели Витя думает, что за минуту я смогу перечеркнуть свою прошлую жизнь и прыгнуть с головой в новую? Разве это вообще возможно? Разве за секунду можно развернуть корабль на 180 градусов? Послушай. Дима здесь ночует редко. Он пропадает неделями, а то и месяцами. Я я знаю, как это выглядит со стороны, но мне сложно сейчас дать тебе ответ. Мне нужно время. Хотя бы немного. А вот как. Шостаков отпустил мои руки и сделал шаг назад. Мне показалось, что он не просто отступил в физическом смысле, а будто принял решение отойти от меня навсегда. И мне вдруг стало так обидно, до слёз. Значит, настолько я дорога ему. Настолько нужна, что в любой неудобной ситуации, которая пойдёт не по его сценарию, Витя просто отступит, отойдёт в сторонку и бросит меня. В твоей жизни были девушки, уверена, не одна, произнесла я. К чему ты клонишь? А в моей никого не было после тебя. подумая об этом. Когда в следующий раз захочешь мне позвонить. А сейчас я сглотнула, почувствовав, как трясутся губы, только бы не заплакать. Тебе лучше уйти. У меня немного болит голова, я хочу отдохнуть. Да, наверное. Обез всяких возражений кивнул Витя и, развернувшись, вышел в коридор. Я слышала, как он обувался и как застёгивал молнию на куртке. Каждое его движение заставляло меня вздрагивать. В груди словно пульсировал датчик, готовый разорвать лёгкие от обиды. Я сжала кухонную столешницу, впиваясь ногтями в дерево. Должна ли я была остановить его? Должна ли была выбежать и умолять выслушать меня ещё раз? Что в конце концов должен делать человек, когда окончательно заблудился в темноте? А потом хлопнула дверь. Громко. Кажется, она впервые хлопала так громко. Надежда. Это всё-таки орудие для убийства. Парой мы сами себе его дарим. Вглядываемся в окно с замиранием сердца. Смотрим на тропинку, ждём. Час. 2. 3. Надежда позволяет нам ждать бесконечное количество дней, недель, месяцев. Мы просто смотрим на эту тропинку. Уверены, скоро там появится человек. А вот только когда действительно появляется этот самый человек, мы перестаём понимать, что делать дальше. Бежать ли за ним по неизвестной тропинке или остаться в своём доме, продолжая быть обычным зрителем. Весь день я не могла справиться с тревожностью. Пыталась что-то делать, убирать, готовить, а листать в телефоне ленты соцсетей, но мысли крутились вокруг Вити. Вокруг звука хлопнувшей двери, до сих пор звучавшего в моей голове, почему-то безумно хотелось плакать. А потом, уже вечером, когда окончательно стемнело, я не выдержала. Олегла на кровать, позволив слезам покатиться из глаз. Они скатывались по щекам и губам, оставляя следы на подушке. Я ведь забыла, каково это, когда внутри всё так ноет. когда грудь словно наполнились стеклом, которое больно режет внутренности. Хочешь сказать, тебе цветок нравится больше, чем конфета? Почему-то в голове вспыхнула та сцена из детства. Тот самый петушок на палочке. Я отчётливо слышала голос Вити, слышала обиду в нём и желание доказать всем: "Не смей принимать подарки от других". Понятно. Я вытерла слёзы. усаживаясь на кровать. Он ведь всегда был таким вспыльчивым и категоричным, даже с той конфетой. Для Вити я всегда была ты, моя. Запомнила? Я улыбнулась. Мы ведь были тогда детьми, бегали во дворе, а он выходит Шестаков уже тогда хотел быть со мной, держать за руку. встречать рассветы и закаты, вместе ужинать и греться, когда за окном завывает ветер. Мы мечтали об одном и том же, но постоянно встречали препятствия на пути. Нет. Не в этот раз, сказала я вслух. А за счастье нужно бороться. Кажется, так говорят великие мудрецы. Значит, и мы поборемся. Я взяла телефон и только начала набирать номер, видите, как на экране вспыхнуло входящее сообщение. От него сообщение. Пальцы дрогнули, дыхание оборвалось, а зажмурившись, я кликнула по экрану. Мысленно досчитала до 10 и только после открыла глаза, боясь увидеть нечто ужасное. Наше поражение. Однако Витя пошли на свидание, Рита. А потом ещё одно. А Витя Я знаю, что очень вспыльчивый и ревнивый. Такое происходит, правда, исключительно с тобой. Парадокс. Ты мой парадокс, не иначе. Не знаю, сколько смогу ждать твоего решения. Но давай. И пока его карандашек мелькал на экране, я написала ответ. Рита. Я задолжала тебе новый год. Давай в этом году вернём мой долг. Я затаила дыхание в ожидании ответа. А когда он пришёл, не смогла сдержать улыбки. Витя, это самое неожиданное предложение года. Я просто не могу отказаться.